Выслушав товарища, мрачный незнакомец ответил ему многозначительной зловещей улыбкой и удалился крупным шагом, а старый купец, обратившись к Дорварду, сказал «Пойдем-ка и мы помаленьку, да завернем по дороге в часовню святого Губерта и прослушаем обедню, потому что не годится заботиться о потребностях тела больше, чем о спасении души». «Как добрый католик...» Дорвард ничего не мог возразить против этого предложения, хотя, по всей вероятности, ему прежде всего хотелось обсушиться и подкрепить свои силы. Между тем мрачный незнакомец скоро исчез из виду, и, следуя за ним той же дорогой, его товарищ с юношей вошли в густой лес, весь заросший мелким кустарником и перерезанный длинными и широкими просеками, по которым бродили вдалеке небольшие стада оленей, чувствовавших себя здесь, по-видимому, в полной безопасности. «Вы спрашивали меня, хороший ли я стрелок?» — сказал юный шотландец. «Дайте мне лук да пару стрел, и я ручаюсь, что у вас будет оленина на обед». «Берегись, дружок. Советую тебе, будь осторожен». «Куманек смотрит в оба за здешней дичью, на нем лежит надзор за нею, и, поверь мне, он очень сердитый сторож». «Ха! А все-таки он больше смахивает на мясника, чем на веселого лесничего», — сказал Дорвард. «Трудно поверить, чтобы человек с рожей висельника имел что-нибудь общее с благородным искусством охоты». «Это правда, дружок». На первый взгляд физиономия моего куманька не слишком-то привлекательна. <с> Однако никто из тех, кто сводил с ним знакомство покороче, никогда не жаловался на него. К Вентину послышалась какая-то странная неприятная нотка в многозначительном тоне, каким были сказаны эти слова. Он быстро взглянул на говорившего и в выражении его лица, в улыбке, змеившейся на его губах, в пронизывающем взгляде его черных, прищуренных глаз, уловил он нечто такое, что еще усилило это неприятное впечатление. «Мне доводилось слышать о разбойниках, ловких плутах и обманщиках», — подумал он. «Может быть, тот негодяй-убийца, а этот старый плут — его правая рука и приспешник?» «Надо держать ухо востро. Впрочем, что с меня взять? Разве что несколько добрых шотландских тумаков?» Пока Дорвард был занят этими размышлениями, они вышли на прогалину, на которой кое-где росли старые большие деревья. Очищенная от мелкой заросли и хвороста, она была покрыта точно ковром свежей густой травой, разросшейся в тени деревьев, защищавших ее от лучей палящего южного солнца, и такой пышной и нежной, какая редко встречается во Франции. Кругом росли вековые буки и вязы, высоко возносившие к синему небу свои гигантские зеленые купола. Среди этих могучих детей природы — На самом открытом месте, невдалеке от быстрого ручья, стояла небольшая часовня, простой, даже грубой архитектуры. Рядом лепилась убогая келья, жилище отшельника, исполнявшего при часовне обязанности священнослужителя. В небольшой нише над сводчатой дверью часовни виднелась маленькая статуя святого Губерта с охотничьим рогом через плечо и с двумя борзыми собаками у ног — Одинокая часовня, окруженная густым лесом, полным дичи, была посвящена покровителю охоты святому Губерту. В средние века каждое занятие имело покровителем какого-нибудь святого. Охота с ее опасностями, служившая для многих главным занятием, а для всех остальных постоянной забавой, находилась под покровительством святого Губерта. Этот святой был сыном Бертрана, герцога Аквитанского и придворным короля Пипина. Он страстно любил охоту и ради этого развлечения даже пренебрегал посещением церковных служб. Однажды, когда он предавался этой забаве, перед ним появился олень с распятием между рогами, и он услышал какой-то голос, который угрожал ему вечной кары, если он не раскается в своих грехах. Он отошел от мирской жизни и принял сан — а его жена также удалилась в монастырь. Впоследствии Губерт стал епископом Маострихта Ильежа. За усердие, с которым он уничтожал остатки идолопоклонства, он был прозван апостолом Орден и Брабанта. Считалось, что его потомки обладали умением излечивать людей, укушенных бешеной собакой. Незнакомец в сопровождении Дорварда направился прямо к часовне. В ту минуту, когда они подходили к ней, из кельи вышел отшельник в священническом облачении и тоже направился к часовне, очевидно, чтобы служить обедню. При его приближении Дорвард в знак почтения к его сану отвесил низкий поклон. Спутник же его с видом глубочайшей набожности преклонил колено и, приняв благословение святого отца, смиренно последовал за ним медленным шагом человека полного благоговения. Внутреннее убранство часовни говорило о трудах и занятиях святого Губерта в его земной жизни. Все стены были увешаны ценными мехами всевозможных зверей, на которых охотятся в различных странах, из таких же мехов была и завеса у алтаря, Стенную живопись заменяли охотничьи рога, колчаны и самострелы, развешанные вперемешку с головами оленей, волков и других зверей. Словом, все убранство носило вполне охотничий характер. Самую службу тоже можно было назвать охотничий обедней, так как она была сокращена — Ее служили перед началом охоты на скорую руку в угоду знатным господам, которые нетерпеливо ждали конца, чтобы предаться своей излюбленной забаве. Во время этой коротенькой службы спутник Дорварда, казалось, был всецело поглощен молитвой, сам же Дорвард не особенно занятый религиозными мыслями, не переставал упрекать себя за то, что осмелился оскорбить низкими подозрениями такого хорошего и смиренного человека. Он не только не считал его теперь другом и сообщником разбойников, но готов был признать в нем почти святого. Когда обедня кончилась, они вместе вышли из часовни, и, обратившись к нему, старший сказал «Теперь нам два шага до деревни, и ты с чистой совестью можешь, наконец, разрешить свой пост. Ступай за мной». Свернув направо на тропинку, которая от лога поднималась в гору, он посоветовал своему спутнику быть поосторожнее и ни в коем случае не сходить с тропинки, а стараться идти, держась ее середины. Дорвард не утерпел и спросил о причине такой предосторожности. «Видишь ли, молодой человек, мы теперь находимся в королевских владениях», — ответил его провожатый. «Биходить здесь, черт возьми, совсем не то, что бродить в ваших диких горах. Здесь каждая пять земли, за исключением тропинки, по которой мы идем, грозит опасностями почти непроходимо» потому что на каждом шагу расставлены ловушки и западни с острыми ножами или сикачами, которые так же ловко отрезают ноги неосторожному путнику, как кривой нож садовника ветви боярышника. Здесь есть такие капканы, что как раз пригвоздят тебя к земле. Есть и волчьи ямы, такие глубокие, что могут заживо схоронить тебя. Одним словом... Мы в самом сердце королевских владений, и сейчас увидим замок. — Будь я королем Франции, — сказал юноша, — я не стал бы окружать себя ни ловушками, ни капканами, а постарался бы так управлять своим государством, чтобы никто не осмелился приблизиться ко мне с дурным умыслом. Тем же, кто приходил бы в мои владения с миром и с дружбой, я был бы всегда рад, потому что, по-моему, чем больше друзей, тем лучше. Спутник Дорварда оглянулся кругом с притворным испугом. «Тише! Тише, господин Паш с бархатной сумкой! Я и забыл тебя предупредить о самой большой опасности, подстерегающей тебя в здешних местах. У каждого листочка в этом лесу есть уши, и каждое слово будет передано королю». «Что за беда?» — ответил Квентин Дорвард. Недаром даром же я шотландец. Я всегда смело скажу, что думаю, даже в глаза короля Людовику, храни его Господь. Что же касается ушей, о которых вы говорите, хотел бы я их видеть, чтобы отрезать своим охотничьим ножом».